Портрет Руперта Куцнера с дарственной надписью. Эрих встретил Иоганну с нескрываемым мальчишеским торжеством, восхищенный и заносчиво, как подросток, оценил взглядом подчеркнутой стрижкой смелой очерк ее лица. Эрих был красив и строен в светлой домашней куртке военного покроя на манер тужурки. Он сказал, что ему опять везет, все сложности позади. О депутате Г. уже не вспоминают. История с отравлением собак тоже более-менее улаживается. Вчера из тюрьмы под залог освободили его друга Фон Дельмайера. Кстати, он скоро придет, поможет снять с нее маску. Патриотическое движение ширится, а для него Эриха это по многим причинам очень важно. Настали веселые, бурные, увлекательные времена, как будто специально созданные для таких людей, как он, смышленных и с чувством юмора. Эрих вел себя как гостеприимный хозяин, ухаживал за Иоганной, включил электрический чайник, все время улыбался красными губами, обнажая два ряда белоснежных зубов. Пришел фон Дельмайер. Радуясь его освобождению, оба перестали разыгрывать присыщенность По-мальчишески веселились, наконец решили, что пора снять с Иоганны маску. Тут выяснилось, что нет каких-то приспособлений, чтобы сделать это разработанным ими новым способом. Иоганна не возражала и против старого. Ей предложили смазать лицо вазелином, потом лечь на атаманку вставили в ноздри бумажные трубочки, попросили закрыть глаза, Ловкими привычными движениями наложили на лицо слой холодной массы. Она лежала скрытая гипсовой маской, безразличная, оцепеневшая. Ее физиономия окаменела, глаза были залеплены, губы стиснуты. В мозгу мелькали обрывки мыслей. Лежишь тут, как в могиле, придавленная сырым землистым покровом. Задохлась бы не будь этих тоненьких бумажных трубочек. А те двое расхаживают по комнате, болтают в посмеиваются. Она сейчас целиком в их руках. Наверное, отпускают на ее счет непристойные шуточки. Впрочем, нет. Она вдруг слово за словом услышала их разговор. Дельмайер рассказывал, Напугать ее хотел, что ли, гротескную и жестокую историю о том, как он снимал маску с умершего актера. Он никак не мог отодрать гипс с лица покойника. Ну, никак. Хоть тресни. Форма словно приклеилась, приросла. А все потому, что Дель Майеру захотелось сделать слепок из шеи, с кадыка. Ушел он тянул и так, и эдык, но загнутые края под челюстью стали как железные. Наконец рванул с такой силой, что отодрал маску, но одновременно вывихнул мертвецу нижнюю челюсть. Язык вывалился до самой шеи, из разинутой пасти вырвался вздох. Господин фон Дельмайер всякого навидался во время войны, но тут и он струхнул. А, впрочем, ничего сверхъестественного в этом не было. Просто в трахее застоялся воздух, и теперь он вышел через голосовую щель. Погребенная под гипсом, Йоганна слушала историю Дельмайера, слушала смех молодых людей и твердила себе «Лежи спокойно, не вздумай подавать знаки свободной рукой, им только этого и надо». Усилием воли она замкнула слух, ушла в себя, ее мысли стали сбиваться. Гипс нагрелся, давил на лицо, сжимал его. Голоса молодых людей долетали до нее из бесконечной дали. Если она умрет, позаботится ли кто-нибудь о заключенном Крюгере? Кто-то, наклонившись над ней, проверил, достаточно ли затвердел гипс. В окружавшей ее темноте плясали яркие пятна. Еще две минуты раздался голос Шалопая. Гулкий, хотя и негромкий. Потом она услышала высокий свистящий смех фон Дальмайера, и снова уже не над ней, а вдалеке, что-то сказал Шалопай. В пестрой темноте возникло его лицо. Оно, как лица на полотне экрана, все приближалось, становилось нечеловечески огромным, стояло перед ее закрытыми глазами дерзкое, бесстыдно-порочное. Прошло 10 нескончаемых минут, прежде чем с нее сняли гипс. Иоганна глубоко вздохнула в воздух, села, еще раз вздохнула.